Которые, по-видимому, следовало подключить к некой розетке. Ее-то и пытался найти Сларти Бортфаст. «Ну и?» — тревожно попросил Артур. Он заразился у Сларти Бортфаста беспокойством, хоть и не понимал его причин. «Что, ну и?» — поинтересовался старец. «Но «Ну, вы начали говорить». Сларти Бортфаст пронзительно взглянул на него и заявил. «Числа — настоящий бич божий!» После чего возобновил свои розыски.